Глава шестая. Княжич Ефремов. Амурский княжич стоял на полусогнутых ногах и, разведя руки с полыхающими когтями, тяжело дышал. По лбу сочилась кровь, смешиваясь с копотью. Легкий забивал густой травяной дым. Трое поляков уже нашли свою смерть на этом поле, но еще пятерка оставалась. семён Константинович скривился, сплевывая черную слюну. Силы были на исходе, а врагов слишком много. К тому же враги действовали слаженно, и лишь чудом удалось положить тройку нерасторопных. Огневик раскрутил хлыст пламени, готовясь начать новую битву. Справа от него формировал купол-воздушник. Слева наращивал ледяные копья другой. Еще пара одаренных поддержки готовила щиты для стоящих впереди ближников. Амурский тигр выпрямился, опустив руки и протяжно выдохнул, входя в состояние транса. Пожалуй, в последний раз. семён я иду! Держись!» Голос Романова из рации прозвучал отдаленно, как будто из другого мира. Но он заставил Ефремова оскалиться. Зло. Резко. Крупный боец, он и так превосходил противников на голову. А теперь, зарычав, заставил огневика и воздушника попятиться. Не от испуга, от неожиданности. Резко вскинув руки, семён соединил свои когти в длинное копье и в мгновение ока пронзил им Морозного, оказавшегося впереди остальных. Наконечник, сплетенный из энергии, лишил того жизни, но развеялся и сам из расходовав силы княжича. Ледяные снаряды растаяли в воздухе, так и не причинив ему вреда. «Ну? <с> — но ха ха кто следующий? — расхохотался княжич, поднимая ногами пепел. Хлыст пламени с гудением и чадом вспорол воздух, но Ефремов ушел перекатом. Воздушник обрушил несколько кулаков на то место, где семён только что стоял, но так же бесполезно. Амурский княжич рванул в сторону, разрывая дистанцию и вздымая ногами облака сажи. Несмотря на то, что противников все еще было четверо, избегать их атак уже было не так сложно. Правда, раны уже не давали двигаться с прежней ловкостью, но и сдаваться Семен не собирался. В отличие от своих друзей, которым Ефремов выбил пропуск, сам он ежедневно посещал базу военной разведки. И на родине тоже тратил время с пользой, изнуряя себя тренировками, порой до потери сознания. Так что в полном одиночестве уворачиваться от атак воздушника и огневика мог порядочное время. Пара одаренных поддержки опасности не представляла. Их техники слишком медлительны. Очередной замах хлыста ударил вдоль горизонта, и Ефремов рухнул в неостывшую пыль, чтобы тут же рвануть в сторону от новых воздушных кулаков второго врага. Но на этот раз нет поляков, а наоборот к ним. Дар восстановился, и пятиминутные танцы подходили к концу. Выпустив коготь длиной в полметра, семён рассек хлыст у середины, обрубая технику огневика, и, рухнув на спину, пропустил над собой воздушный серп. Оттолкнувшись руками, княжич вернулся в вертикальное положение. В этот миг выжженное поле осветило яркое сияние. Поляки прыснули в стороны, уходя от возможной атаки, а Ефремов поднял голову. Над пепелищем горел герб русского царства. «Успел», — выдохнул Амурский княжич и рванул вперед. Первый одаренный поддержки выставил морозный щит, но острый коготь прошиб его насквозь вместе с хозяином. На Ефремова полетел огненный поток вместо хлыста, но бессильно разбился о голубое сияние щита, рухнувшего с неба прямо перед Амурским княжичем. Дмитрий мягко положил ладонь на плечо друга, и тот отступил на шаг, уступая место Романову. Казанский княжич шел вперед, пока огненные техники бессильно разбивались о его дар. Остальная пара одаренных стремительно разрывала дистанцию. Дмитрий поднял руку и сжал ее в кулак. Тело бегущего воздушника врезалось в стену, его тут же расплющило, смяло как в жерновах, и на выжженную траву рухнул мешок с изломанными костями. Второй беглец внезапно споткнулся но, оглянувшись, подорвался на ноги. Огневик поспешно бросился в новую атаку, сменяя технику за техникой, но монолит вокруг Романова оставался нетронутым. «И это все?» — спросил Дмитрий, глядя на врага с презрением. Княжич махнул указательным пальцем. В воздухе блеснула силовая струна, тут же отделившая голову огневика от тела. Последний беглец уже почти пересек выжженное поле. Романов раскинул руки, расширяя свой щит, и новый купол накрыл всю проплешину, разрубив бегущего поляка на две неравных половины. Романов обернулся к Ефремову. «Тебе нужен целитель», — объявил он. Семён не стал спорить, просто кивнул, и оба княжича направились в сторону гремящего мотором внедорожника, все еще не доехавшего до места схватки. У самого автомобиля ноги семёна начали заплетаться. Он покачнулся, и Дмитрий взвалил его на плечи, не слушая вялых требований поставить княжича на землю. Сдерживаемые до поры до времени покровом раны вновь открылись, и капли крови побежали по униформе Романова, с каждым мгновением грозя отобрать у казанского княжуча друга. Княжич Романов «Все могло кончиться хуже», сказал врач в перемазанном кровью халате, снимая перчатки. Я доставил семёна до лазарета. все в машину, амурский княжич моментально потерял сознание. Защита, которую дает дар, исчезла, адреналим прошел, и тело Ефремова решило, что настало время для обморока. Кровопотеря серьезная, продолжал Эскулап. Даже с его даром неделю семён Константинович теперь не боец. Так что вы спасли княжичу жизнь. Бои в городе закончились победой царской армии. Теперь нас ждала переброска в Польшу с ответным визитом, и хорошо, что Ефремов туда не попадет. Чем меньше моих друзей подвергается опасности, тем лучше. Я привык защищать человечество, уничтожал планеты. Здесь же это правило ограничилось семьей и ближним кругом. Я могу за себя постоять, могу прикрыть других, но и мои силы уже не те. «Спасибо, доктор», — кивнул я. «Это мой долг» ответил врач и пошел к следующему пациенту. Пострадавших было очень много. Прибывали все новые солдаты, врачи, сестры, но поток жертв польского вторжения был чудовищным. «Княжич, рядом со мной возник наш капитан». «Дмитрий Алексеевич, нам пора», сказал он негромко, и я кивнул в ответ. Покинув шатер полевого госпиталя, развернутого в центре города, я шагал вслед за своим временным командиром. Бронемашина для нас стояла неподалеку, и княжичи уже размещались внутри. Нас стало почти на треть меньше. И хотя погибших среди княжеских сыновей не было, но очень многие вернутся домой для прохождения долгой реабилитации. Раны, травмы, осознание ужасов войны. Все это стоило того, чтобы спасти тысячи жизней простых людей. Но вряд ли кто-то из остающихся считал так же, как я. Сев на свободное место, я расстегнул ворот куртки и сунул руки в карманы. Нащупав нашивки русских солдат, добытых с морозного поляка, вытащил их и встал. «Что там у тебя, Романов?» Нашёл у одного поляка», — ответил я и вернулся на место. Капитан молча пересчитал нашивки и кивнул своему бойцу. На каждый индивидуальный номер, так что как минимум два десятка солдат, не останутся пропавшими без вести. Машина тем временем тронулась с места. Нам нужно было добраться до самолета, который перебросит нас в новую точку. Полагаю, на этот раз уже точно в Варшаву. «Слушайте меня», — привлек внимание капитан. «Вы сейчас подавлены, кто-то зол, но так и должно быть. Вы своими глазами видели, что сделала речь Посполитая на нашей земле». Капитан выдержал короткую паузу. Он оглядел нас внимательным взглядом, а после продолжил. «Нас не должно было здесь быть». Приказ царя атаковать Польшу отменили в последний момент. По просьбе великого князя Тверского вас сначала отправили защищать Киевское княжество. И тем самым вы спасли очень много жизней. И это повод для гордости. Русские воины своих не бросают, и вы уже совершили подвиг. Снова последовала пауза, должная дать каждому из молодых людей почувствовать себя героем. Не знаю, правда, насколько капитану это удалось, так как по-прежнему не глядел на остальных на мой взгляд, уцелели самые приспособленные к боевым действиям, чья психика не дала трещину от ужасов реальной войны, или, по крайней мере, самые удачливые. «Но это только начало», — сказал капитан. «Сейчас по всей границе будет происходить то же, что случилось здесь. Враг не станет сидеть сложа руки и ждать, когда мы ответим ему. Он будет идти вперед и убивать наших людей, пленять женщин и детей. Все те жадные до чужого добра нелегальные наемники, которых убивают по всему миру, теперь будут рваться в русское царство. А потому мы должны перенести войну туда, где ему больнее. Сегодня ночью мы атакуем Варшаву». Неровный гул голосов был ему ответом. «Все-таки мы все здесь еще недавно, несовершеннолетние юнцы. И хотя у кого-то за плечами военная муштра, но в реальных боях княжичи были впервые. Так что к жесткой дисциплине обстановка не располагала». «Мы не будем драться с мирным населением», продолжил капитан, чуть повысив голос. «Наша задача уничтожить Сейм. Мы не будем брать их в плен. Мы будем убивать. Любой, кто поднимет на вас руку, это враг. А единственный враг, который не представляет угрозы для русского царства, это враг мертвый. И ваша задача сделать так, чтобы Речь Посполитая больше никогда не представляла для нас угрозы». «Приказ понятен?» Вновь отвечали ему вразнобой, но уже более воодушевленны. Одно дело — рубить женщин и детей, случайно попавших под удар. И другое — наносить точечные удары по тем, кто облечен властью и принимает решение. «Пока царская армия будет идти вперед, выдавливая поляков с нашей земли», — продолжал капитан. «Вы займетесь обеспечением хаоса у них дома. Лишим их армию командования, и Речь Посполитая сдастся сама. Ваша задача проста. Каждому я сейчас раздам материалы, изучите их внимательно». Это известные координаты местонахождения членов польского правительства. Один из княжичей позади меня поднял руку. Я увидел это в зеркале заднего вида. «Что?» — отвлекся на него наш командир. «Что с путями отхода?» — спросил тот. «Или нам придется прорываться домой своими силами?» «Я отвечу на этот вопрос чуть позже», — заверил капитан. «Отход будет организован. А теперь послушайте вот это». Он дал команду своему подчиненному, и тот включил запись допроса. Уже знакомый мне опричник который допрашивал польских наемников, начал задавать практически те же вопросы. Имя. Гражданство. Арон Горшинский, подданный польского короля. Кто приказал сбить самолет с семьей великого князя Тверского? Последовал внушительный список имен, и, судя по лицам моих соратников, не все осознали, о чем идет речь но под конец даже самые недогадливые сообразили, о чем речь. «Вас нанял семь речи посполитой?» — уточнил лапричник на записи. «Да». Это не было удивительно, в принципе. Если есть специалист, который уже неоднократно доказывал свою полезность, поставляя пушечное мясо в любую точку мира, что ему стоит организовать убийство великого князя? Нелегальные наемники не числятся в официальных списках, и вполне могут проехать через границу под видом тех же туристов или разнорабочих. А уж обеспечить их нужным оборудованием на месте проще некуда. Не зря же у великого князя Долгорукова был целый спецотряд для грязных делишек, который был оснащен всем, что только было в распоряжении ЦСБ. Но, понятное дело, на записи не было вопроса, откуда поляки взяли оружие, способное сбить самолет великого князя. Не для княжичей такая информация. Долгоруков трагически погиб вместе с семьей, и марать его имя стал даже царь. Значит, и нам не следует знать о его грехах. «Вы идете не на прогулку», — заговорил капитан, когда закончилось воспроизведение допроса. «Там у вас не будет союзников. Ваша задача уничтожить тех, кто посмел поднять руку на русское царство. Тех, кто распорядился выдвинуть войска на нашу землю. Это не люди, это враги. И они должны быть убиты». Такая философия была мне знакома. Я и сам мыслил точно так же. От опасности нужно избавляться. И чем выше опасность, тем решительнее должны быть меры. Как говаривал один мой знакомый по прошлой жизни, сдачу нужно давать заранее. «Теперь более конкретно», — объявил капитан. «Никто вас не бросит на вражеской территории совсем без поддержки. Все планы уже просчитаны. На местах вас будут ждать наши законспирированные бойцы». Но их задача — отвлекать внимание. Против сильных одаренных они слабы, а вы должны справиться с возложенной на вас обязанностью. Эти же группы обеспечат ваш отход в безопасное место, откуда вас заберем мы. Сейчас я перешлю вам всю информацию по назначенным для каждого из вас объектам. Что ж, уже лучше. А то поначалу звучало так, будто княжеских сыновей суют в мясорубку с надеждой, что хоть кто-то свое дело доведет до конца. Семь — это, конечно, не король но и у них будет очень серьезная охрана. Не всем присутствующим удалось бы в одиночку ее преодолеть. Получив свое задание, я развернул планы особняка и указания постов охраны, маршруты патрулей, где какое вооружение, время смены караула. Имелись личные дела на одаренных в особняке, от охраны до самого маршала Сейма Сергеуша Грушневицкого, 46-летнего мужчины с атрибутом воды. Похоже, государь и сам был не прочь почистить этот европейский отстойник. Тут столько данных, что их за пару часов не соберешь. И это хорошо. Значит, к миссии действительно подготовились, и мне не придется бегать в поисках целей по всей Варшаве. На этом все, княжича, — сообщил капитан, раздав нам задание. Вылет в 23 часа. Не забудьте как следует отдохнуть. В Польше времени на это уже не будет. Я откинулся на спинку и прикрыл глаза, переваривая полученную информацию. Но мысли то и дело возвращались к боям в городе. Наше вмешательство, конечно, было авантюрой чистой воды, без подготовки, без распределения целей. Такие значительные потери — это не только следствие поспешного решения государя, но и общей неподготовленности княжичей к бою. Я открыл глаза и взглянул в зеркало. Сколько из едущих со мной парней не вернется домой? Неподалеку от Варшавы. Пересечь границу оказалось достаточно просто. Зарегистрированный в Римской империи самолет вылетел из Русского царства, вошел в воздушное пространство османов, откуда повернул в Польшу, где должен был сесть в аэропорту Варшавы. Меня сбросили, походу, в нескольких километрах от города. Как будут добираться остальные княжи, чья представления не имел, но был уверен, что и там все пройдет гладко. Телефон с польской карточкой внутри я получил еще на русской земле, но активировал только сейчас. На аппарат были занесены несколько номеров, и меня заранее предупредили о том, кто под каким скрывается. Для стороннего наблюдателя же он казался сборищем красоток с соответствующими пометками. Разумеется, на местном сленге, как и положено 18-летнему Аболтусу. Группу мужчин и женщин я услышал раньше, чем вышел к назначенному месту встречи. На берегу небольшого рукотворного озера, оборудованного всем необходимым для культурного отдыха, разместились две пары, изображающие молодые семьи. Третья женщина предназначалась для меня. Музыка играла так громко, что моего приближения не должны были обнаружить. Однако это все же случилось. «А вот и мой любимый!» — воскликнула оставленная для меня партнерша, раскинув руки в стороны — От отчего ее топик натянулся, демонстрируя окружающим отсутствие бюстгальтера. «Привет, Амелия», — ответил я, подходя поближе и расстегивая куртку. Девушка подскочила на ноги, и пока остальные продолжали изображать отдыхающих, прильнула всем телом, неуловимо легкими движениями ощупывая меня со всех сторон. Убедившись, что лишней аппаратуры на мне нет, она отступила на шаг. «Ну что, ко мне или к тебе? А то здесь становится скучно». Я улыбнулся и кивнул. «К тебе, красавица, к тебе». Она помахала рукой двум остающимся на месте парам и, ведя меня за руку к двухместному истинно женскому автомобилю ярко-розового цвета, весело подпевала оруще из динамиков на берегу песни. Лишь оказавшись в машине, агент прекратила спектакль и, пристегнувшись, завела мотор. Я последовал ее примеру, и мы вместе покатили в сторону польской столицы. По плану, через два часа я должен начать действовать, одновременно со всеми остальными княжичами, заброшенными в Варшаву. И я не планировал опаздывать.